Глава 12 Третий расчёт. Проснувшись, Эмиля посмотрела на экран телефона. Было 4.44 утра. Заснуть снова не получалось, поэтому она влезла в треники и в свободную футболку с надписью «Полиция кармы» и вышла из спальни в коридор. Пол с подогревом приятно согревал ноги по пути в гостиную. Она вообще любила такие полы. Они напоминали о хижине, в которой они с Ка останавливались во время поездки в Исландию. Все стены там были из стекла, чтобы лучше видеть северное сияние. А плиточный пол с подогревом украшали сложные геометрические узоры, напоминавшие Эмили бабушке набеденный стол из дешевого пластика. Те две недели были самыми счастливыми в ее жизни. На закате крохотный стекленный дом полностью растворялся в небе. И Эмили казалось, будто она перенеслась в другой мир, словно они скачутились на далекой-далекой планете, и теперь смотрели с нее в глубокое море звезд залитая ярким сине-белым огнем. Эмилия потрясла головой. Меньше всего сейчас ей хотелось впадать в уныние из-за того, что осталось в прошлом. Ей нужно было сосредоточиться. Она пошла дальше. И вскоре северное сияние из воспоминаний превратилось в далекий блеск городских огней, виднеющихся в окнах гостиной. Они мерцали и двигались в темноте, будто звезды, и Эмили казалось, что она идет к смотровой площадке космического корабля. За окнами медленно просыпался город. На далеких бульварах мелькали фары машин, а проблески уличных фонарей переплетались в единый гобелен янтарными, зелеными и красными огнями. Только окна справа, выходящие на тихое озеро, оставались темными. Эмили прислушалась. В доме царило безмолвие, приносящее с собой ощущение безграничных потенциалов, следствие раннего пробуждения. Та внутренняя свобода, возникающая, когда город спит, и еще не проложены пути дня, не нарисован лабиринт захватывающих возможностей. Сев за обеденный стол, она включила компьютер. Мысль об Исландии напомнила ей о группе Сигуррос. И пару щелчков мыша спустя из встроенных динамиков зазвучала песня «Старалфур». Спальня Скарпио находилась в дальнем конце дома. Но на всякий случай она уменьшила громкость. Затем сварила кофе, И снова уселась перед компьютером Искать следы кроликов. Где-то полчаса спустя На кухню вошел Скарпио И принялся рыться в шкафчиках. Толстяк звонил, сказал он. Он рано проснулся. подозревая он вовсе не спал. Сказал, что к полудню Найдет того парня из ресторана. Ровно в двенадцать От толстяка Действительно пришло сообщение. Машина зарегистрирована на Роуна Чесса. Есть адрес? Ага. Живет на капиталистском холме, офис в здании третьего расчета на Пайн-стрит. Эмили поискала Роуна Чесса в интернете. Первым же результатом стала фотография мужчины, стоящего перед современным зданием из стекла и бетона в центре Сиэтла. Он был одет в темные джинсы и темно-синий свитер, а кудрявые каштановые волосы падали на лоб и закрывали один глаз. Он смотрел вдаль задумчиво и рассеянно, словно вот-вот собирался вытряхнуть содержимое карманов в поисках носового платка или еще чего-то столь же несовременного. Рован оказался архитектором, И хотя изредка проектировал жилые дома, специализировался он на тематических парках. Пару лет назад Эмили была в таком парке в Техасе. И ей безумно понравился один аттракцион — пещеры Альтамиры. Она никогда еще такого не видела. Частично дом с привидениями, частично американские горки — Там были даже элементы квеста с головоломками. Эмили в жизни не была на подобных аттракционах. Она была уверена, что если поища Троуна Чеса и пещеры Альтамира, то выяснится, что их спроектировал именно он. Разумеется, так и было. По телу пробежала дрожь. Пока она не оправилась от межпространственного смещения. Такие совпадения уж больно нервировали. Она сделала скриншот с фотографией Роуна Чесса. «Ну что?» — спросил Скорпио. «Наведаемся домой или в офис?» «Третий расчёт ближе». «Ну, значит, пойдём посмотрим, на работе он или нет». «Откуда вообще взялось такое название?» «Третий расчёт». Спросила Эмиля, когда они со Скарпио подошли к трёхэтажке из стекла и бетона. Третий пожарный расчёт спас здание от пожара. Раньше тут была кондитерская фабрика. Обеспечивала работой большую половину района. Поэтому многие иммигранты на неё полагались. В общем, пока соседние здания пылали, третий пожарный расчёт, старейший расчёт в городе, в основном из местных ребят, Спасал фабрику всеми силами. Люди говорят, что из неё на улицу вылилась тонна карамели, и после пожара соседские детишки ходили сюда её есть. «Верится с трудом», — сказала Эмили. «Да, но история забавная. Мы на месте». Надпись, вырезанная над четырьмя огромными окнами, гласила «Третий расчёт». Прямо под ней располагался офис Роуна. На стеклянной двери, рядом с одним из больших окон, было написано название его компании «Архитектурный дизайн чесса». Через окно было видно, как какая-то женщина болтает по телефону, облокотившись на стол. Её светлые волосы были собраны в пучок в стиле пятидесятых. На носу сидели старомодные очки кошачий глаз а одета она была в мужской замшевый пиджак синего цвета и голубую юбку солнца из фетра. Когда Эмили со Скарпио вошли, она на них даже не посмотрела. — Роун здесь? — спросила Эмили. — На обеде могу передать, что вы его искали. — Когда он вернется? — спросил Скарпио. — Он только ушел, так что через пару часов, наверное. — Вы, случайно, не знаете, где его можно найти? Мы бы очень хотели обсудить с ним реконструкцию бывшего выставочного комплекса в Монреале. Эмили рассчитывала, что женщина отнесется к ним чуть серьезнее, если предложить им работу. Но это оказалось лишним. Охренеть, вы же Алан Скарпио! Подловили. А я валентайн — Огромная ваша фанатка! Благодаря вашему предложению заморозить стоимость обучения мы с сестрой смогли получить ученую степень. — Спасибо, — улыбнулся Скорпио. — Я изучала бизнес-менеджмент, а моя сестра получила степень по связям с общественностью. Что, кстати, забавно, потому что общаться она совсем не умеет. Руан напомнила Эмиле. — Он в огне и шалфее. На первой авеню? — Ага. «Спасибо», — сказала Эмили. «Вы хотите его нанять?» «Всё возможно», — ответил скорпио «Круто!» — кивнула она, а потом пробормотала что-то себе под нос и сфотографировалась с какой-то бумажкой. По пути к внедорожнику Скарпио Эмили, поюжившись, застегнула толстовку. Дул ветер, моросил только начавшийся дождь, но она понимала, что виновата тут непогода. Дело было в чем-то другом. «Я поведу», — сказала Эмиля, садясь за руль. «Давай побыстрее. Если мы его ищем, то и они тоже». Эмиля кивнула, вдавила педаль газа в пол и по телу пробежало знакомое чувство. Холодок, который она ощущала секунды и ранее, пропал. А на смену ему пришло кое-что другое. То, чего она не чувствовала уже очень давно. Предвкушение. Кролики. Они проехали мимо ресторана ровно в момент, когда Роуэн Чес вышел на улицу. Он беспокойно зарывался ладонью в волосы и смотрел на рабочих, устанавливающих рекламные баннеры. «Вот он!» — ткнул пальцем скорпио «Уходит!» «Твою мать, оттуда не развернуться! Держись!» Ускорившись, Эмили проскочила на желтый, а на следующем перекрестке развернулась там, где было нельзя, и рванула за рованным часом. Пару раз, застряв на бесконечных светофорах, они все же нагнали его. «Черт!» — сказал Скарпио. «Что такое?» «Он в пробке». «Чёрный вольва «Вижу». Перестроившись, Эмили нырнула в поток прямо за ним. «Держись ближе. Нельзя его потерять. Я тебе не советую, как миллиарды тратить, и в советах послежки не нуждаюсь». «Понял», — хохотнул скорпио Минут через десять по пути им начали попадаться разбросанные игрушки. «Откуда столько медведей?» — спросила Эмили. «Понятия не имею», — ответил Скарпио. Наблюдая, как парочку переезжает пикап, но их сейчас знатно подавят. Минут через пять они добрались до причины медвежьего апокалипсиса. Посреди улицы опрокинулся грузовик, и сотни маленьких белых мишек засыпали перекрёсток. Полиция разворачивает машины. Скарпио указал на чёрный Вольво, скрывшийся за углом. Нужно перестроиться. «Держись», — сказала Эмиля, и перестроилась сразу через две полосы, подрезав крайне сердитую женщину в гибридном форде «Эскорт». «Похоже, у него шину спустило», — заметил скорпио когда они свернули за Вольво на широкую улицу, вдоль которой тянулись деревья. «Вот и отлично», — ответила Эмиля, проезжая мимо Роуна. Тут же она остановилась посреди улицы и поставила машину на ручник. «Ты что делаешь?» Эмили открыла дверь и вышла. «Пойду проверю. Тут нельзя останавливаться. До парковки половина квартала». Скарпио перелез на водительское сиденье «Не натвори глупостей!» — крикнул он, закрыл дверь и умчался. Эмили направилась к Роуэну, и тут... На улицу свернули две чёрные Тойоты Супра, сильно и наверняка незаконно тонированными стёклами. «Чёрт!» — сказала она и подошла к ровну, который пялился в багажник машины. «Да что за хрень происходит?» — спросил он. «Думаю, это всё кролики», — ответила Эмили. «Если не хочешь, чтобы тебя схватили и накачали наркотиками, советую идти за мной. И побыстрее». Роуэн вдруг оцепенело пошатнулся. Эмили услышала стук захлопывающихся дверей и обернулась. По улице к ним шли четыре человека в черном. Их лица закрывали высокотехнологичные маски, мешающие системам распознавания. «Роуэн!» Эмили схватила его за куртку и потащила на дорогу. «Что ты делаешь?» Спросил Роуэн, часто моргая, в попытке сосредоточиться. «Да так, задницу твою спасаю». «А-а-а», — произнёс Роуэн как пьяный. «Хорошо». Эмили повела его по дороге, лавируя среди машин, а люди в масках шли следом. Водители сигналили им, некоторые даже остановились понаблюдать за погоней, будто вышедшие из боевика. Люди в костюмах и масках стремительно нагоняли. Что происходит? спросил Рован, немного придя в себя. Кто ты? А это кто такие? Это плохие люди, Рован, ответила Эмиля, осматриваясь в поисках путей отступления. А ты? Она не ответила, заметив знакомое жёлтое такси самой популярной в сети компании. Она потянула Рована к машине которая медленно пересекала перекрёсток. Водитель явно старался объехать пробку, возникшую из-за грузовика с белыми мишками. Она выскочила перед такси, вскинув правую руку, а левой, придерживая Роуэна, который практически висел на ней, словно вот-вот мог свалиться в обморок. Машина остановилась, и Эмили запихнула Роуэна на заднее сиденье. «Гони!» Завопила она. Когда они проехали перекрёсток, она оглянулась. Ни людей в чёрном, ни чёрных машин. «Куда?» — спросил таксист. Эмили сунула ему 50 долларов. «Куда угодно, только быстрее!» Таксист повернул направо и вдавил газ в пол. Какое-то время спустя, убедившись, что их не преследуют, Эмили назвала таксисту адрес Скарпио, откинулась на сиденье рядом с Роуном и закрыла глаза. Если бы полиция кроликов знала о доме у озера, то пришла бы за ними значительно раньше. Она понимала, что рискует, но идти было некуда. А еще она понимала, что Скарпио тоже вернется туда при первой возможности. «Где мы?» Спросил Роуэн, когда они вышли из лифта и прошли в дом. «Надеюсь, в безопасности». «Надеешься?» «Повторять не буду, Роуэн. Хреновый денёк». «Это у тебя-то?» «Меня похитили. Моя машина осталась посреди дороги с двумя спущенными колёсами, а мне нужно на работу». «Не советую возвращаться». «Почему?» «Они знают, кто ты и ищут тебя». «Кто ищет?» «Те плохие ребята в безумных масках». «И я тебя не похищала, дурень! Я тебя спасла!» «Ага», — кивнул Роуэн. «Конечно. Пойду вызову попутку». «Что случилось в туалете ресторана?» — спросила Эмили. Роуэн тут же посерьёзнел. «Откуда ты знаешь? Я там была. Ты видела, как она исчезла?» «Нет, но я думаю, что те люди в чёрных машинах, которые тебя преследовали, искали именно пропавшего человека». «Зачем им Элиза?» «Скорее всего, она играет в игру». «В какую?» «В кроликов». «Точно, ты говорила. Что ещё за кролики?» «Садись», — сказала Эмили, кивая в сторону кресла. «Сейчас ты у меня обалдеешь».